Однако никто не может сказать, что всё делалось всегда отлично, без ошибки и промах. Чтобы избежать повторения ошибок и промахов в будущем, необходимо развернуть смелую большевистскую самокритику. Ленин и Сталин учат нас, что без самокритики немыслимо само существование нашей партии, немыслимо руководство государством и всей работой по построению коммунизма. Я глубоко убежден, что все вы, товарищи, члены Центрального комитета партийной организации Украины, в особенности члены Политбюро, в том числе и Никита Сергеевич Хрущев, старый украинский деятель и старый москвич, и вместе с вами и я, являющийся новичком на Украине, что все мы вместе, дружно, по-большевистски сумеем преодолеть имеющиеся трудности и недостатки, и пойдём вперёд к новым победам. Не трудно понять, что главным моим стремлением было сплотиться как ОПБУ и актив для решения поставленных задач. Да возможность членам ЦК и секретарям обкома выйти на места, чтобы ознакомить актив, а также собрать деловой материал, мы созвали 10 марта. Расширенный пленум ЦК КПБУ с участием секретаря Р. Кобова для рассмотрения разработки и принятия деловых практических предложений по выполнению постановления февральского пленума ЦК ВКПБ о мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период. Это был очень важный пленум ЦК КПБУ Украины, на котором члены ЦК Сами критически вскрыли недостатки и ошибки в работе и вносили деловые серьёзные предложения. Плёровцы как это было на основе всех выступлений, в том числе и моего и товарища Хрущёва, разработал практическое постановление, сыгравшее большую роль в деле подъёма колхозного сельского хозяйства Украины. Помню, как острый спор возник на созванном совещании В связи с вывешившимся из докладов резким разрывом между выполнением планов в денежном исчислении и физическом объёме работ, который был намного меньше выполнения в денежном исчислении. На мой вопрос, почему нельзя планировать и отчитываться по выполнению планов в физическом объёме, строители заявили, что это невозможно. Единственным человеком согласившимся с возможностью планировать и отчитываться в физическом объёме работ был начальник строительства товарищ Дымхиц. Такое решение было принято. Это потом привилось и на других стройках. Минтяжстрой, то есть Брежнев, который согласился с моим предложением, строго проверял исполнение принятого решения и общего постановления об ускорении восстановления Запорож стали пенитора ЦК Катадыл. Занимались мы нашим гигантом машиностроения, Краматорским заводом. Занимались мы скорейшим окончанием строительства трубопрокатного цеха с введением в действие крупнейшего в стране стана большой штифель на Николаевском южнотрубном заводе, а также восстановлением гиганта локомотивостроения Волжского городского завода со своей дипроекта турбореактивного двигателя Харьковского авиационного института и так далее. В Сталина Донецкий. Наве был проведён большой партийно-хозяйственный актив металлургов всей Украины, в котором участвовали товарищи Тарасян, Юдин и Коганович. После посещения металлургических заводов Донбасса и Днепропетровска Я был вооружен для делового выступления на этом активе и по вопросам состояния черной металлургии Украины и оказания ей помощи в использовании действующих и наращивании новых производственных мощностей. В Сталина и в Варшавграде нами были проведены совещания партийно-хозяйственных активов угольной промышленности Донбасса. Особый заботой ЦК КПСС в наркома были вопросы энергоснабжения. Был разработан проект постановления ЦК КПСС в наркома, разработанный и посланы записки товарищу Сталину с предложениями о строительстве Днепропетровской, Кримичугской и Киевской гидростанции.